прежде чем время свершит чередой круг мне дарованный жизни земной Боже помилуй меня Боже помилуй меня Боже помилуй меня Боже помилуй меня Прежде чем солнце померкнет в очах да воспевает мне свет в небесах Боже помилуй меня Mena, Baja, помилуй меня, Baja, помилуй меня. Prежде, чем червь мою плоть сокрушит И красоту ее в прах обратит, Боже, помилуй меня, Baja, помилуй меня, Baja, помилуй меня, Baja, помилуй меня. Prежде, чем все прегрешения мои Явятся сами к престолу судьи, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем горние силы сойдут, Бедный наш род забирая на суд, Боже, помилуй меня. Прежде чем голос трубы принесёт грозную весть, что Господь наш придёт, Боже, помилуй меня. Боже, помилуй меня. Боже, помилуй меня. Боже, помилуй меня. Прежде чем буду я предан огню, Доступ утратить в обитель твою, Боже, помилуй меня. Боже, помилуй меня. Помилуй меня прежде чем время свершит чередой круг мне дорогой в жизни се мной Боже помилуй